Глава 13. Нынешние события происходят через 32 земных года после того, как закончилась война цветка. Мы с Медеей по-прежнему лучшие подруги, Дэн и я теперь муж и жена редкое событие в этом мире, но такое знакомое для здешних жителей. Очень важно то, что теперь зелье можно пить в любое время. Побочные эффекты исчезли. «Сегодня важный день, но я еще не подозревала об этом». Несмотря на то, что она не была лучшей в учебе, Изабелла и ее муж открыли несколько приютов для бездомных животных. Несколько лет назад она получила наследство. Кстати, она знает, что ее удочерили. Кроме того, Изабелла исполнила свое желание стать певицей. Теперь она ходит на репетиции со своей музыкальной группой. «Я общаюсь с ней через сны». Но не рассказываю об Энджеле. Здесь меня все уважают за то, что я присматриваю за человеком, который всем дарит улыбки. Мне сказали, что если Изабелла будет продолжать в том же духе, то меня ждет прекрасное будущее в раю. Но я решила остаться в Энджеле. Тут я нужнее. По одной из зеленых дорожек бежит маленькая девочка лет пяти. А за ней бежит ангел. «Не поймаешь меня, не поймаешь!» «Арис, дорогая, помедленнее, я не могу тебя догнать. Все, ты победила». «Ура, я выиграла!» — радостно кричит маленькая девочка той, что идет позади них. Секвенция из прошлого. В тот день мы пошли с очень важной просьбой к Эдене, но мы не были уверены, что она согласится. Казалось, её удивило наше появление. «Что-то случилось?» Все в порядке», — ответила я. «Но нам нужно поговорить». «Конечно». «Мы хотим пойти в Сфелью». «В Сфелью?» «Зачем?» озадаченно спросила Эдена. С трудом Дэн продолжил. «Ну, мы хотим ребенка. «Что?» Эдена смотрела на нас с изумлением. Она села за свой стол, на котором впервые был порядок. После нескольких минут молчания она продолжила. «Можете попробовать, но я не знаю, получится ли у вас». Мы были готовы отправиться в путь как можно скорее. Нам предстоял день полета, однако без перерывов никак. Наши крылья не выдержали бы. Вдалеке показались городские ворота. Сначала мы шли пешком, а потом поднялись в воздух. Большую часть пути мы не произносили ни слова, ведь нечего было сказать. Мы просто надеялись, что все получится. Мы прошли мимо старого Энджела. Впервые за все время я увидела его. От него почти ничего не осталось. После еще нескольких часов полета мы решили идти пешком, крылья сильно устали. В какой-то момент Дэн начал тихонько подпевать песню, и я восхитилась им. В моей голове крутились воспоминания о нас. Игра во дворе нашего подъезда, день, когда я узнала, что он уехал, День, когда мы снова встретились, день, когда мы стали мужем и женой и когда приняли это решение. Дэн заметил мою задумчивость и обнял. «Всё будет хорошо», — сказал он, а затем продолжил. «Несмотря на то, получится у нас или нет, я хочу сказать, что я самый счастливый. Мое желание исполнилось». «Какое желание?» — с любопытством спросила я. «Когда я уезжал из города, где мы выросли...» Я загадал желание, чтобы снова увидеть тебя и чтобы ты была только моей. Не думал, что мы встретимся снова только после смерти. Чаще всего смерть разлучает любовь. В нашем же случае именно смерть свела нас вместе. Меня поразили его слова. Поэтому я ничего и не ответила, поскольку не знала, что могу добавить. Наши крылья начали восстанавливаться. Хотелось попить, и перед тем, как подняться в воздух, мы попили воды из реки. Видимо, это была река Дизель, отсюда недалеко до Сфилии. Уже некоторое время мы находились на территории Сфилии, дошли до розово-серебристых ворот. В нескольких метрах от них был величественный дворец, а возле ворот стояли две нимфы. «Здравствуйте», — поприветствовала я их. «Кто вы и что здесь делаете?» «Мы, Хранители Небесных Миров, и пришли поговорить с ним Клио. Вот кулоны», — ответил Деан, оставив кулоны на виду. «Я поступила так же». «Хранители? Конечно, заходите». Когда я думала о сфелии, я полагала, что она похожа на Энджел. Но это не так. В отличие от города ангелов, здесь вместо земли и травы только облака, и они очень мягкие. Конечно, мы больше не были в земном мире, потому что по ним можно было ходить. Несмотря на то, что окружение было разным, архитектура замков была одинаковой. Несколько нимф предложили отвезти нас к Лио, правительнице сфелии. Что случилось? Почему вы меня ищете? Поинтересовалась нимфа. Мы с Дэном хотим ребенка. Мы знаем, что это трудно, но, пожалуйста, помогите нам. «Вы же знаете, что сотворенные души должны отправиться в земной мир?» «Да, но хотя бы за то, что мы спасли и продолжаем защищать небесный мир?» «Сделайте исключение». Нимфа посмотрела на нас. После минутного молчания она сказала. «Что ж, следуйте за мной. Надеюсь, я не совершаю ошибку». Я и Дэн были так счастливы, что сумели убедить ее. Мы вошли в просторный зал» посреди которого стоял странный предмет, занимающий больше половину комнаты. В него входила голубоватая пыль, после чего выходил цветной воздух. Это были души. Они исчезали в различных порталах. Нимфа набрала немного пыли, а затем взяла у нас по кусочку душ. Странное чувство, силы иссякают, и, видимо, у она такие же ощущения. С помощью заклинания она смешала все это, после чего появилось ослепительное сияние. Мы прикрыли глаза. Свет исчез, но теперь раздавался детский плач. Открыв глаза, мы увидели на руках у нимфы маленькую девочку, очень похожую на нас. Подошли к малышке и взяли ее на руки. Слезы счастья текли по нашим лицам. Дэн вытер слезы, а затем сказал «Выбирай ты имя». Я посмотрела на нимфу, потом на Дэна, улыбнулась и сказала. Ее будут звать Арис. Красиво, не так ли, Арис? Маленькая девочка перестала плакать и внимательно слушала. Вспомнив о нимфе, я подняла голову. Спасибо. Не за что. Но я должна сказать вам, что каждая душа создана для того, чтобы отправиться в земной мир. Поэтому ее первые пять лет пройдут по земному времени. Затем она будет расти по здешнему времени. «Клио, можно тебя спросить?» Она кивнула. «Почему у малышки нет крыльев? Мы же ангелы». Место обитания выбирается по поступкам, которые были совершены в земном мире. За эти пять лет ее поступки покажут, кто она. Но я уверена, что она останется обитателем рая. «Хорошо, спасибо большое», — поблагодарил Дэн. «Такой счастливый, что не мог оторваться от малышки». «Поскольку у вас маленький ребенок, вы не должны идти тогда, Энджела». «До свидания, дорогие». Затем она сделала какое-то движение пальцами. Не успели мы ничего сказать, как оказались дома. После прогулки я решила пригласить Медею к себе, а потом немного отдохнуть перед уходом на землю. Когда мы сидели с ней на заднем дворе, один ангел сообщил, что мне срочно нужно встретиться с Эденой. Слегка удивленная новостью, я попрощалась с подругой и отправилась в городской дворец. У моего ангела-хранителя были новости. «Что-то не так? Что за новости?» «Твой отец здесь». «Что? Где именно?» Спросила я со слезами на глазах. «Пойдем». Позвала она меня. У городских ворот стояли два человека. Один из них — моя мама. Отец, по которому я так скучала, не был таким старым, как ожидалось. Я подбежала и со слезами, текущими по моему лицу, крепко обняла их. После долгого объятия я заметила, что он сияет золотым светом. В следующие несколько секунд мы поняли, он обитатель рая. Мне так приятно видеть тебя снова. Мне тоже очень приятно видеть тебя, дорогая. Я так скучал по вам обеим. «А теперь пойдем, я хочу тебе все показать». Я и мои родители гуляли по городу, я показала и рассказала все и обо всем, а потом познакомила с Медеей, Деаном и маленькой Арис. Мы должны были отправиться на Землю. Я выпила зелье и сказала им, чтобы они ждали здесь. Скоро появится Амур. Арис вас познакомит, не так ли, дорогая? Конечно, мамочка. До встречи. Удачи вам обоим. «Спасибо. Позаботьтесь о Баррис». «Спасибо», — стыдливо ответил Дэн. Завтра у Изабеллы важное событие для ее музыкальной группы. Она очень нервничала и с трудом уснула. Я решила навестить ее во сне. «Привет, моя дорогая. Как поживаешь?» «Привет, Алиса. Мне немного тревожно. Я не знаю, как буду петь завтра. Боюсь, что забуду слова или споткнусь». Кто знает, что может случиться. Не нужно бояться, я всегда буду с тобой. Ты столько раз репетировала. все получится. Спасибо, Алиса. Надеюсь, все будет хорошо. Безусловно, так и будет. Выйдя из сна, я села на стул рядом с кроватью Изабеллы. Мне нужно было присматривать за ней. Это было довольно скучно, однако я напомнила себе, что завтра будет День Ангелов. При этой мысли я радовалась, потому что у меня будет время для общения с родителями, и немного грустила, потому что 32 года назад я совершила ошибку, которая полностью изменила бы мою судьбу. К счастью, у меня есть мои дорогие друзья. Теперь я могу с полной уверенностью сказать, что желание, которое я загадала перед смертью, исполнилось. Не с помощью магии, а с помощью перемен. Я верила в него». Я оставила пессимизм позади. Я подняла взгляд к звёздам. Я боролась.